На другой или на третий день приносят к Мазепе бумагу. То был приказ от Меншикова к полковнику Компанейскому, Танскому, чтобы тот шел к нему с полком. Мазепа в бешенстве вскочил с места и закричал, «Может ли быть большее поругание, посмеяние и унижение моей особи? Всякий день князь Меншиков со мною видится всякий час со мной разговаривает, и, не сказавши мне об этом ни одного слова, без моего ведома и согласия посылает приказания людям, мне подчиненным. И кто же там, танскому, без моего указа, выдаст месячные деньги и провиант? И как он может без моей воли идти куда-нибудь с полком своим, которому я плачу жалования? А если бы пошел, то я бы его велел как пса расстрелять. Боже мой, ты видишь мою обиду и уничижение». В это время как нарочно является иезуит Залинский с предложениями перейти на сторону непобедимого короля шведского. Мазепа начинает с ним тайные совещания. Искусная ношенная птица Гетман недоволен Москвой, но боится Петра, боится в то же время и Карла, не надеется, чтобы Пётр сладил с ним и хочет пробраться между двух огней, не обжегшись. А между тем ропот полковников усиливался все больше и больше, Возвратившись в Киев, Мазепа получил царский указ об устройстве казаков в пятаки, наподобие слободских полков. Между полковниками только и было разговору, что выбор пятаков – ступень к преобразованию казаков в драгуны и солдаты. Начался сильный ропот. недовольны собирались у обозного Ломяковского, особенно же у полковника Миргородского, и советовались как бы предупредить беду защитить свои вольности. Мазепа не принимал никакого участия в этих совещаниях. 16 сентября 1707 года, поздно вечером, к нему принесли письмо от Дольской и вместе письмо от польского короля Станислава Лещинского. Прочтя это письмо, Мазепа от страха выронил его из рук и закричал «Проклятая баба, погубит меня!» Долго сидел он после того молча, В глубоком раздумии, наконец, начал говорить Орлику. С умом борюсь, посылать ли это письмо к царю или нет. Завтра об этом посоветуемся, а теперь ступай в свою квартиру и молись Богу. Да яко же хочет устроить вещь. Может, твоя молитва приятнее Богу, чем моя, потому что ты по-христиански живешь. Бог знает, что я не для себя делаю, а для вас всех, для жен и детей ваших. Мазепа и Орлик жили в Печерском монастыре. Орлик, возвратившись на свою квартиру, взял два рубля денег и вышел, чтобы раздать старцам и старицам, нищим и коллегам, которые лежали в кущах на улице и жили в богодельнях Печерских. Писарь надеялся этим добрым делом умилостивить Бога, чтоб он спас его от страшной беды и отвратил сердце Мазепы от лукавого предприятия. старцы и Сначала поднимали брань, когда он толкался в их кущи. Они вовсе не надеялись получить милостыню в такое позднее время, а скорее боялись воровства, но потом успокаивались, слыша ласковые неворовские слова, отворяли двери и принимали милостыню. На другой день, рано поутру, Орлик пришел к Мазепе и застал его сидящим в конце стола, и перед ним крест, животворящим древом. Увидавший Орлика, Гетма стал говорить — Так как вчера дело моё через присылку письма от Лещинского открылось перед тобою, то перед всеведущим Богом протестуюся и присягаю, что я не для приватной моей пользы, не для высших гоноров, не для большего обогащения и не для иных каких-нибудь прихотей, но для вас всех, для жен и детей ваших, для общего добра матки моей отчизны, бедной Украины». Всего войска запорожского и народа малороссийского для повышения и расширения прав и вольности хочу при помощи Божьей так сделать, чтобы вы нет московской, ни от шведской стороны не погибли. А если б я для каких-нибудь приватных моих прихоти дерзнул это сделать, то побей меня, Боже, и невинная страсть Христова на душе и на теле».